ГОСТИНЦЫ ОТ Клепинова. Расстался с шефом он в плохом настроении. Еще бы! Выставился перед ним полным идиотом в самом непрезентабельном виде. Этого Туманову он просто так не спустит. Попадись только! Сколько страху натерпелся ночью в лесу! А сколько ужаса пока выбирался! Ну как застрял бы в чаще или ногу подвернул? Хотя, если разобраться, остался жив и боеспособен, задачу выполнил. Как бы там ни было, А направление движения Туманова определено. Стало быть, унывать нечего. И задача для него теперь поставлена более серьезная. Такая не каждому по плечу. А значит, шеф доверяет. И это главное. Фронт перешел ночью, привычным маршрутом. Ничего там не изменилось за это время. Показалось, что передовые позиции просто чего-то ждут, не тратя силы времени на огневое противодействие. Даже беспокоящего огня не наблюдалось. В Бугульме наведался на квартиру. Привел в порядок свои вещи и заранее подготовленное оружие и снаряжение для возможных эксов. Привычка. Теперь уже вряд ли все это понадобится. В Уфе и в Сибири работа ему предстояла совсем иная. Два дня потратил на проверку эсеровской сети и перевод ее в спящий режим до особого распоряжения. Рассчитывая добраться до Уфы с железной дорогой, Клепинов в полдень следующего дня направился к станции. Шел пешком. В саквояже среди личных вещей лежала собранная и готовая к установке небольшая бомба из динамитных шашек с часовым механизмом, собранная им лично еще при первом появлении в городе. Оставлять некому, кроме него с ней никто обращаться не умеет. И внезапно, бывает же, увидел Туманова. Тот сидел на тряске катящейся телеги, скованной наручниками, в сопровождении двух конвоиров, идущих рядом. Клепинов даже не сразу поверил удаче, Уж в городе-то он даст фору трем тумановым, а с одним, да еще арестованным, и подавно справится. Привычно пристроившись следом, Клепинов быстро обнаружил хвост за телегой. Пара штатских не очень умело пыталась организовать слежку, меняя друг друга и суетясь без нужды. Это было непонятно. Сопроводив всю эту кампанию до комендатуры, Клепинов лихорадочно соображал, что ему предпринять. Очевидно, что Туманов взят контрразведкой при переходе фронта, так как конвой был из солдат. Сообщать шефу или нет? Выручать Туманова или наоборот? На подобный случай никаких готовых решений и указаний не было. Напротив, шеф ясно дал понять, что Клепинова отстраняет от задачи розыска и задержания Туманова, переключив на функции обеспечения. Но было непреодолимое желание восстановить свой статус-кво, Он не привык ощущать себя мальчиком для битья. Решил продолжить наблюдение. С отъездом из Бугульмы теперь торопиться явно не стоит. Расположился на противоположной стороне улицы, у круглой тумбы с плакатами поверх заклеенных афиш. С удивлением проводил взглядом двух филеров, так неумело следящих за телегой, которые также скрылись в дверях комендатуры. Уже почти в сумерках был вознагражден, С крыльца комендатуры быстро сошли полковник в военной форме и Туманов в наручниках и с бумажным пакетом на голове. Если бы не его одежда, которую Клепинов очень хорошо запомнил, ни по чем не узнал бы. Оба сели в пролетку извозчика и, подняв вверх, укатили в сторону железнодорожной станции. Клепинов, остановив попутный экипаж, двинулся следом. На станцию пройти удалось свободно, а вот на вагонные пути пришлось добираться окольно. Благо, за время нахождения в городе изучил станцию хорошо. Формирование воинских эшелонов – всегда многолюдная процедура, и незаметно проследовать за полковником и Тумановым удалось без особых проблем. стемнело быстро, и в свете станционных фонарей он видел, как полковник о чем-то беседовал с караульным у последнего вагона санитарного эшелона, затем скрылся в вагоне и через некоторое время выскочил обратно один, направляясь к станции. Клепинов обошел обшитый железом почтовый вагон, стараясь не вызвать внимания караульного. Он знал устройство этих вагонов. В свое время боевые группы ССР штурмовали и вскрывали их не единожды. В нем должна быть небольшая кладовая, забранная клетью. Скорее всего, там Туманов и находится. А значит, сможет избежать. Эта клетка не для такого зверя, как он. Через несколько минут полковник вернулся в вагон, и состав тихо тронулся по рельсам. Следовало немедленно принимать решение. Отпустить Туманова – значит дать возможность ему скрыться. Ищи его потом по России, а тут вот он. Нужно всего лишь задержать поезд. Или вагон. Впоследствии Хлепинов сам много раз удивлялся моторным действиям своего тела и разума. В свете фонаря открылся квояж и выставил часовой механизм на задержку в три часа, поставив бомбу на взвод. Затем закрыл и аккуратно зацепил его за рессору колесной пары почтового вагона, медленно проезжавшего мимо. Неожиданно из темноты между путей появился караульный и, увидев постороннего человека у отправляющегося эшелона, начал лихорадочно сдергивать с плеча винтовку со штуком. Клепинов скинул наган и, выстрелив в часового, прыгнул в темноту. Поднятые выстрелом суета и крики охраны значения уже не имели. Эшелон уходил на восток, прощает Уманов Со станции скользнул лужом. В ночной суматохе бдительность караульных и дальше света фонарей не распространялась, а в ночи Клепинов себя чувствовал уверенно. Поэтому уже через час вернулся на станцию, сменив темный сюртук на светлый полувоенный френч. И принялся активно добывать себе место в ближайшем, уходящем на восток эшелоне. Штатских вагонов, как таковых, не было. Весь подвижной состав был задействован для нужд фронта. Однако гражданское население, желающее эвакуироваться в Белый тыл, рассаживалось по тем вагонам, заполненность которых это позволяло. Ему досталось место в старом пассажирском вагоне, вместившем в себя разного рода тыловиков, легко раненых и беженцев. Шулон отправился на Уфу часа через два. А еще через три, около полуночи, был остановлен на разъезде у Нова-Байлярова. Путь впереди был перекрыт из-за сошедшего с рельсов почтового вагона. По словам путевого обходчика, вагон оторвало от эшелона взрывом и скинуло с откоса, слегка повредив рельсы. Сам железнодорожный состав проскочил дальше и остановился уже за мостом через реку Иг. До места крушения, минут через 40, первыми добрались бойцы охраны санитарного эшелона. Они подобрали раненых фельдтегерей и мешки с корреспонденцией. Местных жителей снарядили расчищать от обломков рельса. Телеграфировали их в Бугульму о происшедшем, и санитарный эшелон двинулся дальше. Скоро пути были очищены, и движение восстановилось. К этому времени начало светать, и Клепинов остался на разъезде. Нужно было выяснить судьбу Туманова. По словам обходчика, раненых в вагоне оказалось всего двое, о пассажирах или иных посторонних им не было сказано ни слова. В течение следующего дня... Лепинов смог разыскать и опросить троих из местных жителей, принимавших участие в событиях прошедшей ночи. Все как один уверяли, что в санитарный поезд увезли на телеге двоих раненых, солдата и унтера, и зашитые опечатанные почтовые мешки. Никого другого ко времени появления их на месте события у вагона и на прилегающей местности не видели. Накануне в Новобелярово стоял пулеметный взвод но он убыл еще засветлого в сторону Туркменьева на подготовку новых позиций и участие в ликвидации последствий крушения не принимал. Получалось, что полковник и его арестант просто растворились в ночи. Клепинов ясно представлял мощность заложенной им бомбы. Оторвать вагонную пару колес ей было по силам, но ее никак не хватало на то, чтобы разнести в пыль, не оставив и следа находящихся в вагоне. Пчела в любом случае должны же были остаться, а их нет. Следовало теперь убедиться, что Туманова не было в санитарном эшелоне, в какой он мог добраться самостоятельно. Поэтому следующим же ближайшим эшелоном Клепинов убыл в Уфу, где через свои связи и возможности убедился, что никаких пострадавших в крушении, кроме двоих фельдъегерей, в санитарный эшелон не доставляли. Тех фельдъегерей тоже отыскать не вышло. После оказания им помощи они убыли со своим грузом дальше по маршруту. Получается, опять исчез Туманов. Поразмыслив, он сообщил шефу установленным порядком о своем прибытии в Уфу, но информировать его о происшествии с Тумановым не стал. Лично он с Тумановым теперь хвит, а от его розыска официально отстранен шефом. Вот пусть шеф сам его и ищет, а он и так сделал все, что мог».